Виктор Левашов. Заговор патриотов. Провокация. Вы все хотели жить с молодым, Вы все хотели быть вечными,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 пролог «И где был хор? Где был орган? Все рушилось сверху, с небес разверзшихся, пронзенных рыбьей костью соборного шпиля, притянувшего, как громоотвод, все громы и молнии гнева Господня, в самой страшной части всех реквиемов, когда-либо исторгнутых на людей свыше». «Диес» и «Рая». «День гнева». И не имело значения, кто вывел на нотных линейках эти грозные знаки неминуемого возмездия, чьи руки упали на клавиатуру органа, кто взмахнул дирижерской палочкой перед хором. Все это было лишь средство». Проводник, случайно избранный энергией грозового разряда, чтобы обрушиться на людские души, сорвать ко росту обыденности, как засохший бинт с сгноящейся раны, приуготовить к исповеди перед самим собой. Это и значило «перед ним». Это я. Это я, Господи. Имя моё Сергей Пастухов. Дело моё на земле волен. Твой ли я волен, Господи, Или царя синый? За стенами собора бушевала весна. Россия еще лежала в снегах, в юге или над ее хмурыми городами, а здесь ветер гнал с Финского залива веселые облака, гранил красную черепицу крыш и древние таллинские мостовые. Трепетали вымпелы на корабельных флагштоках в порту, по брусчатке старого города цокали подковы коней, запряженных в пролетки. На них катали туристов. Завтра на эти мостовые прольется кровь. Русская и эстонская тоже. Как ее различить? Кровь различается по группам, а не по национальности. Эстония была как многопалубный теплоход, на курсе которого всплыла ржавая, обросшая ракушками донная мина. Полвека пролежала она на грунте, и теперь тяжело покачивалась на светлой балтийской волне. Она не сама всплыла, Ей помогли всплыть. Вразуми меня Господи, наставь на путь истинный, укрепи веру мою в то, что я слуга твой, Пёс Господен. Ибо что, если не воля твоя, вела меня долгим кружным путем, и привела на этот перекресток, где прошлое перехлестнулось с будущим, и во вспышке короткого замыкания высветились дьявольские механизмы, управляющие жизнью людей. Диэс и Рая. Аминь. Суки